Непростой читатель. В начале января 2008 года мама собралась в Лондон. Это была ее первая зарубежная поездка после постановки диагноза. Накануне она чувствовала себя неважно, но в последний момент ей стало лучше, и она решила, что сможет выдержать полет. Из-за маминого самочувствия доктор О'Рейли перенесла сеанс химиотерапии С пятницы, за неделю до вылета, на вторник, почти перед самым маминым отъездом. Мама не знала, сможет ли нормально себя чувствовать в Лондоне, но отговорить ее от поездки было невозможно. Мама влюбилась в Лондон еще в 1955 году, когда изучала актерское мастерство. Думаю, только там она впервые почувствовала себя взрослой. Ей был тогда 21 год. До моего рождения оставалось 7 лет. Она написала подруге письмо. Недавно она мне его показала. «Здесь я абсолютно счастлива», — писала мама. «Мне не хочется снова поступаться своей свободой. Так замечательно быть предоставленной самой себе, особенно для такого избалованного и испорченного существа, как я». Правда, мне хотелось бы, чтобы здесь были мои друзья. Когда человек видит что-то замечательное, у него обычно возникает желание поделиться этим с близкими. В другом письме она писала. «Лондон — волшебный город. По крайней мере, я так считаю. Холод и плохая погода — это пустяки. Люди всегда улыбаются мне на улице. Когда спрашиваешь, как куда-нибудь пройти... то тебе не просто объясняют, но даже провожают, если могут, и никто не спешит. Все фантастически вежливы, и здесь столько замечательных мест, куда можно сходить, восхитительные концерты и художественные выставки каждую неделю. По воскресеньям я регулярно хожу в церковь, потому что службы здесь очень красивые, а хор прекрасно подготовлен». В этих церквах царит истинный мир и покой. В том городе, в который вы влюбляетесь впервые, непременно есть что-то особенное. И мама возвращалась в Лондон снова и снова. Папе тоже нравилась английская столица. Когда мне было 9 лет, родители взяли отпуск, и мы прожили в Лондоне целый год. Каждое лето мы отправлялись отдыхать на Британские острова, и обязательно заезжали в Лондон. В этом городе было не просто интересно. Мама ощущала здесь некую ностальгию. Ее первая поездка в этот город была довольно романтичной. Все были добры и вежливы с ней. И не только в силу воспитания, но еще и потому, что Мэри Энн была очаровательной юной девушкой. Однако спустя 50 лет после знакомства с Лондоном полететь в Англию было непросто. Как только мама оказалась в Лондоне, у нее тут же поднялась температура. Папа повез ее в больницу, но там температура сразу упала. Хотя во время курса химиотерапии такое случается, мама побоялась, что ее сочтут ипохондриком. Мы говорили об этом, и я пытался объяснить, что смертельная болезнь избавляет человека от подобных обвинений, но мама никогда в жизни не жаловалась, и теперь опасалась, что люди сочтут ее жалобы фальшивыми и надуманными. Дальше все пошло лучше. Нина и мальчики прилетели из Женевы. Мама смогла побывать на 70-летии своей подруги и повидаться со многими дорогими для нее людьми. Она прислала мне два восторженных поста для блога. Особенно приятно ей было встретиться с коллегой по Международному комитету спасения. 10 лет назад, Эта женщина создала комитет, а теперь тратила более 30 миллионов фунтов в год на его программы, а также и на собственные. Когда мама вернулась в Нью-Йорк, настало время подобрать новую книгу для нашего клуба. Мы решили, что это будет английская книга и остановились на путешествии Фелиции, ирландского писателя, Уильяма Тревора Примечание Книга на русском языке не выходила, зато можно посмотреть одноименный фильм 1999 года, удостоенный золотой пальмовой ветви «Конец примечания». В этом романе 1994 года рассказывается история молодой женщины. Она уезжает. из своего маленького городка, искать мужчину, от которого беременна. Она оказывается в Мидлендсе. Там, как говорил тот мужчина, находится завод, где он работает. Она неразумно полагается на доброту незнакомца. Этот толстый, неопрятный, одинокий, пятидесятилетний мужчина живет лишь воспоминаниями о множестве женщин, которых он когда-то знал. И я, и мама прочли этот роман за один присест. «Когда приезжаешь куда-нибудь, постоянно сталкиваешься с разными людьми», — сказала мама, когда мы встретились в больнице через несколько дней после ее возвращения из Лондона. «И у тебя». Нет времени обдумывать их поведение. Встречаешь бездомных женщин, людей, которые ходят из дома в дом, пытаясь обратить людей в свою веру, мужчин, которые пьют чай с молодыми женщинами. Больше всего мне в этой книге понравилось то, что Тревор не просто знакомит читателя с этими людьми, а объясняет, как они стали такими, каковы они есть. Мама показала мне особенно понравившуюся ей страницу. Где-то далеко бездомные погружаются в сон под воздействием алкоголя или отчаяния и видят сны, уносящие их в ту жизнь, что когда-то была их собственной. Мне очень понравилась эта книга, честно признался я. А потом, забыв на мгновение странное читательское пристрастие мамы, спросил. Меня страшно удивила развязка. А тебя? Конечно же нет. Я сразу ее прочитала. Не думаю, что я смогла бы понять суть сюжета, если бы не знала, что произойдет. Я бы слишком переживала. Вполне понятно, почему мама никогда не любила... детективы и триллеры. Больше всего ей нравились книги, действия которых происходит в одном месте. Ей нравились «Высокая вода», «Донный Леон» и «Бостон» Дениса Лихейна, «Вьентьян» Колина Коттерила. Примечание «Высокая вода», «Донный Леон» на русском языке книга вышла в издательстве «Иностранка», В 2012 году. Бостон Денниса Лихейна. Автора таких экранизированных бестселлеров, как «Остров проклятых» и «Таинственная река». В Янтьян Колина Коттерила на русском языке книга не издавалась. Конец примечания. Каждый раз место действия играло важную роль и в преступлении, и в его разгадке. Поэтому писатель должен быть хорошо знаком с его сюрпризами и особенностями. Маме очень нравилось, что великие писатели-детективщики превращали город в героя своей книги и исследовали самые потаенные его уголки. Где можно спрятаться, куда пойти с деньгами, где легче смешаться с толпой, а где человек определенного типа будет выделяться как белая ворона. Храня верность британской теме, мы с мамой выбрали небольшой роман Алана Беннетта «Непростой читатель», опубликованный шестью месяцами ранее. Примечание. На русском языке книга вышла в 2010 году в издательстве Ольги Морозовой, конец примечания. Мама просто влюбилась в эту книгу. И как могло быть иначе? Роман написал один из ее любимых писателей. Беннет был на два месяца моложе мамы. Она пристально следила за его карьерой драматурга, романиста, сценариста и мемуариста, Стоило лишь ей увидеть его на лондонских подмостках в начале 60-х годов, действие книги происходило в Лондоне. Среди героев была даже королева, но больше всего маму очаровали второстепенные персонажи, особенно юный Паш, рыжеволосый мальчик, который уговаривает королеву начать чтение, и сэр Клод который дает импульс новой жизни королевы и приводит книгу к очень неожиданной, если, конечно, не заглянуть в конец, и очаровательной развязке. И как мог библиофил не полюбить книгу, написанную о любви к книгам? Когда мы оба дочитали роман, я приехал к маме, и она показала мне три своих любимых места. При встречах она обычно показывала мне те места, что ей особенно понравились. Она не перечитывала их мне. Она давала мне книгу в руки и пальцем указывала нужную строчку, говоря, откуда начинать и где заканчивать чтение. Мы с ней постоянно листали книги. Как всегда, мама подняла палец только тогда, когда убедилась, что я нашел нужный отрывок. «Конечно», — сказала королева, — «но брифинг — это не чтение. Это противоположность чтению. Брифинг — это нечто короткое, резкое и фактическое. Чтение — процесс неупорядоченный, дискурсивный и постоянно манящий». Время переспросила королева. «Книги предназначены не для времяпрепровождения, они для жизни, для других миров, а вовсе не для того, чтобы убить время, сэр Кевин. Остается лишь пожалеть, что времени у нас не так много. Если человек хочет убить время, он может отправиться в Новую Зеландию». По ее мнению, Привлекательность чтения кроется в безразличии. В литературе есть нечто отстраненное и безразличное. Книгам нет дела до того, кто их читает, прочтут их или нет. Все читатели для них равны, в том числе и она. В книге Беннета был герой, отказавшийся от очень престижной работы. Мне давно хотелось создать интернет-сайт. И вот в первые дни января, незадолго до отъезда мамы в Лондон, я наконец-то набрался смелости и бросил свою постоянную работу, хотя еще не был уверен, какой именно сайт хочу создать. Вплоть до последней минуты я колебался. Сказать ли начальнику, что я подумываю об увольнении? или сообщить, что ухожу. В конце концов, я сказал, что ухожу. Прекрасные новости, — улыбнулась мама, когда я сообщил ей об этом. — Да, — кивнул я, — мне страшновато, но в то же время радостно. Забавно, я ушел из издательского бизнеса, и у меня появилось больше времени для чтения. «А может быть, и для того, чтобы написать что-то самому», — предложила мама. «Не думаю», — покачал головой я. После разговора с мамой о книге Алана Беннета прошло какое-то время. Мы снова встретились лишь на дне рождения моей четырехлетней племянницы. К тому моменту, когда я приехал, В доме уже царил счастливый хаос. девочки подарили странного ослика в кубистском стиле. Метая дротики в эту игрушку, дети могли приколоть ему хвост. Когда хвост попадал не туда, куда нужно, детвора разражалась громким смехом. Взрослых ожидало море разливанное алкоголя. Все было, как на обычном нью-йоркском детском дне рождения. Родители расхаживали, прихлебывая вино или кофе, а дети либо возились в общей куче, либо пугливо стояли возле матерей, прячась за их юбки. В центре общего веселья стояла мама. Волосы ее заметно поредели. Хотя в студии было довольно жарко, Она надела два свитера. Именинница Люси немного температурила, но изо всех сил старалась использовать свой праздник на максимум. Ее бабушка поступала так же. Маму все предупреждали, что во время курса химиотерапии не стоит общаться с людьми, которые могут быть простуженными. и не советовали обниматься с гостями и ехать в гости на общественном транспорте. Однако мама не собиралась ограничивать свою жизнь подобным образом, поэтому она находилась в окружении детей, и добрая половина из них шмыгали носами и кашляли. Мама же чувствовала себя как рыба в воде. Но скоро я заметил, что она устала. По телефону Мама говорила мне, что у нее появились язвы на ступнях, и ей стало больно стоять и ходить. Мама выбралась из детской толпы и направилась к нам с папой. Мы, как обычно, строили планы. Мама готовилась к поездке в Веробич. Она не могла ее дождаться. Я должен был проводить ее на сеанс химиотерапии и к врачу в пятницу. Мама рассказала нам о Лондоне. Они с папой старались побывать во всех местах, которые мама любила больше всего. Она даже добралась до дома 20 на Кортфилд Гарденс, где жила в начале 50-х годов. Мама повидалась со своим старшим крестником и его родными. С родителями этого молодого человека Она познакомилась в первый год своей жизни в Лондоне. Мать крестника страдала болезнью Альцгеймера. Мама была поражена, какой любовью и заботой окружили эту женщину и ее родные. Хотя это было очень, очень трудно. «Я так счастлива», — сказала мне мама. «Не могу представить, каково это». Не узнавать тех, кого любишь, не иметь возможности читать и запоминать прочитанное, не узнавать любимых мест и забыть то, что там произошло. Как это страшно! Забыть все хорошее! Мы понаблюдали за тем, как играет Люси, и поболтали с ее семилетним братом Адрианом, который на несколько минут оторвался от своих обязанностей, распорядителя праздника. «Единственное, что меня по-настоящему печалит», — сказала мама, когда Адриан вернулся к играм. «То, что я не увижу, как вырастут эти малыши. Мне бы так хотелось сводить их на бродвейские мюзиклы, съездить с ними на экскурсии и отвезти их в Лондон». Недавно мама посмотрела по телевизору фильм «Тетя Мэйми» с участием ее бывшей начальницы Розалинды Рассел и старинной подруги Пипы Скотт, которая играла постаревшую инженю. Примечание. инженью актерское амплуа, наивная девушка. Это слово – калька с французского инженю, наивный простодушный простачок. Реже инженю называют исполнителей ролей неопытных молодых людей. В конце XVIII-XIX веках эта амплуа в русском театре часто именовалась «простушка» и «простак». Конец примечания. Думаю, что маме самой захотелось стать тетей Мэйми. женщины, которая устраивает своему племяннику фантастическое кругосветное путешествие, и говорит ему, «Жизнь — это банкет, но большинство гостей морят себя голодом. Я понял, что процесс маминого умирания стал для нас таким печальным не только из-за приближения ее ухода. Он означал, что нам нужно расстаться со всеми своими мечтами о будущем. Умершего человека не теряешь. У тебя остаются воспоминания. Я никогда не забуду лето в год Годалминге. Мне было шесть лет, и я научился завязывать шнурки на ботинках. Я помню год, проведенный в Англии. Там Нина – Выпила так много черносмородиного сиропа Рябина, что мы стали звать ее Нина Рябина. Я никогда не забуду своей первой Жизели. Мама повела меня на балет в Лондоне. Барышников и Гелси Керкленд танцевали великолепно. Их семнадцать раз вызывали на поклоны, и публика аплодировала им стоя. Мы с мамой стояли бок о бок. По щекам нашим текли слезы. Так это было замечательно. Я помню все спектакли, на которых мы были вместе. Помню Джанет Зюсман в Гедди и Пола Скофилда в Вольпоне. Я помню и те моменты, которые прежде казались ужасными, но по прошествии времени стали забавными. Как-то раз мы приехали в Уэльс. не забронировав отеля заранее, и никак не могли найти комнату. Мы долго колесили, меня постоянно тошнило, все злились, а как-то раз мы поехали на экскурсию по кольцу Кэрри, и тошнило тогда уже Нину. Однако всем нам не придется увидеть, как мама поведет младших внуков на бродвейское шоу или в Тейт Морден, или Херодз, или к щенкам в зоомагазин. Наши малыши не смогут запомнить бабушку живой и веселой. Она не успеет стать им подругой. Она останется для них всего лишь воспоминанием с фотографией. Она не сможет побывать на их выпускных вечерах, купить им красивое платье, познакомиться с их друзьями и подружками. Нам не суждено увидеть, как новое поколение купается в безграничной бабушкиной любви и понимает, что в этом мире есть человек, любящий их не меньше, чем родители, у них не будет бабушки, которая станет прощать им все шалости и проделки и считать их лучшими существами на земле. Конечно, все это – идеализированное представление о будущем, Но именно так я о себе его и представлял. И, думаю, вся наша семья представляла свое будущее также Я понял, что, находясь рядом с умирающим человеком, одновременно ценишь прошлое, живешь настоящим и оплакиваешь будущее. И все же была мысль, которая заставила меня улыбнуться. Я запомню книги, которые любила мама. Когда дети вырастут, я смогу дать им эти книги и сказать, что бабушка их любила. Самые маленькие никогда не смогут увидеть Британские острова ее глазами, но они смогут познакомиться с тем образом Англии, благодаря писателям, которыми она восхищалась. Очень скоро они станут достаточно взрослыми, чтобы прочесть «Детей железной дороги» Эдит Несбитт И «Ласточек и амазонок» Артура Ренсома. Примечание. «Дети железной дороги» Эдит Несбит. На русском языке книга вышла в издательстве «Эксмо» в 2015 году. «Ласточки и амазонки» Артура Ренсома. На русском языке книга вышла в издательстве «Эксмо» в 2008 году. Конец примечания. и, пожалуй, до Айрис Мердок и Алана бенната дело дойдет довольно скоро. Все они смогут стать читателями, и, может быть, даже необычными.